Покоритель звёздных врат. Книга первая. Авторы: Сергей Карелин, Евгений Лисицын. Часть первая. Annotation. Кому-то далёкое будущее может показаться прекрасным, но это только с дивана. Я же ощутил все прелести попаданчества на собственной шкуре. Уснул на даче. Проснулся в теле наследника японского аристократического рода. Казалось бы, все классно. Денег полно, девчонки на шею вешаются. Но это всего лишь ширма. Враг не дремлет. Желающие меня убить выстраиваются в очередь, и душа болит, Рвется к своим, в российскую империю. Еще. И авторитарный дед в академию отправляет мехами управлять. В общем, есть чем заняться.